Нападения не было, и мы незаметно ретировались. Как только ушёл последний посетитель, мы все вздохнули с облегчением. Во время посещений мы были в самом уязвимом положении, и на нас никто не напал. Но угроза всё ещё существует. Пришло время против повстанческих действий. Наш план состоит в том, что некоторые охранники снимут двери камер чтобы создать впечатление беспорядка. Другие охранники должны сковать цепью ноги заключённых, надеть им на головы мешки и поднять в грузовом лифте из нашего подвала в большую пустую кладовку на пятом этаже, подальше от возможного вторжения. И если заговорщики ворвутся в тюрьму, то найдут одного меня. Я скажу им, что эксперимент окончен. Мы закончили его досрочно и отправили всех по домам. Так что они опоздали, и я освобождать некого. После того, как они проверят наш подвал и уйдут, мы приведём заключённых назад. У нас будет время, чтобы усилить безопасность тюрьмы. Мы даже думали, что можно взять в плен бывшего заключённого номер 8612 и снова посадить его в камеру, если он будет среди нападающих, потому что он добился освобождения обманом. Представьте себе эту сцену. Я в одиночестве сижу в пустом коридоре, ранее известном как двор. Вокруг в беспорядке валяются остатки имущества Стэнфордской тюрьмы. На дверях камер уже нет решёток. Таблички сняты. Входная дверь распахнута. В возбуждении я уже готов приступить к реализации этого, как нам кажется, коварного макиавелевского плана. Но вместо мятежников появляется один из моих коллег-психологов. Старый друг, серьёзный учёный, мой бывший сосед по комнате в аспирантуре. Гордон спрашивает, что здесь происходит. Они с женой увидели заключённых на пятом этаже и посочувствовали им. Они вышли и купили им коробку пончиков, потому что ребята выглядели совершенно несчастными. Я как можно быстрее и проще описываю ему исследование, все время ожидая внезапного вторжения захватчиков. Потом этот умник задает элементарный вопрос. Скажи, а какова независимая переменная в вашем исследовании? Мне стоило бы просто сказать, что это распределение предварительно отобранных испытуемых добровольцев по ролям заключенных и охранников которая, конечно же, была сделана случайно. Вместо этого я начинаю злиться. Передо мной стоит угроза тюремного бунта. Безопасность моих людей и надёжность моей тюрьмы держится на волоске, а мне приходится спорить с этим яйцеголовым, бесплодным теоретиком с холодным сердцем, которого интересуют только смехотворные мелочи вроде независимых переменных. Я беседую с ним и думаю: Сейчас он спросит, есть ли у меня программа реабилитации. Вот чучело. Я ловко отделаюсь от него и возвращаюсь к предстоящему нападению. Я всё жду и жду. Наконец до меня доходит, что это были только слухи. Они ни на чём не основаны. Мы потратили огромное количество времени и сил, планируя, как мы будем отражать вымышленное нападение. Я, как дурак, умолял о помощи полицию. Мы освободили грязную кладовку наверху, разобрали тюрьму на части и увели заключенных. А еще обиднее – потратили впустую бесценное время. И, наконец, наш самый большой грех, как и следователей. Мы целый день не вели систематических наблюдений. И всем из-за одного человека, который питает профессиональный интерес к распространению слухов и дезинформации и регулярно демонстрируют аудитории эти явления. Все смертные бывают ужасно глупы, особенно когда наши эмоции берут верх над холодным разумом. Мы ставим на место двери камер и приводим заключенных обратно из жаркой душной кладовки без окон, где они без всякого смысла просидели три часа. Какое унижение я испытал! Остаток дня мы с Крейгом, Киртом и Дэивом не можем поднять друг на друга глаз. Мы молча соглашаемся держать всё это при себе и не упоминать о мании доктора З. Мы сели в лужу, но они за это заплатят. Очевидно, все мы испытывали сильное разочарование. Мы также страдали от последствий когнитивного диссонанса. Ведь мы им охотно приняли на веру ложные слухи и предпринимали активные действия, не имея для этого достаточных оснований. Мы также попали в ловушку группового мышления. Как только я, лидер, поверил в эти слухи, все остальные тоже в них поверили. Никто не взял на себя роль адвоката-дьявола, которая необходима каждой группе, чтобы избежать глупых и даже пагубных решений. Это напомнило мне о катастрофическом решении президента Джона Кеннеди провести операцию против Кубы в заливе Катинос, закончившуюся полным фиаско. Стало очевидно, что мы теряем научную беспристрастность и объективность, необходимую для проведения любых исследований. Я уже не был научным руководителем, а превращался в настоящего тюремного суперинтенданта. Это ярко проявилось в моей беседе с Миссиси и её мужем, не говоря уже о моих переговорах с сержантом полиции. Но психологи тоже люди, и ими движут те же мотивы, которые они изучают как специалисты. Наше общее чувство разочарования и замешательства незаметно распространилось по тюремному двору. Сейчас я понимаю, что нам нужно было просто признать свою ошибку. И идти дальше. Но это так трудно просто сказать: я совершила ошибку. Мне очень жаль. Вместо этого мы начали бессознательно искать козлов отпущения, пытаясь снять с себя ответственность. И найти их было не трудно. Ведь рядом были заключённые, и им придётся сполна заплатить за наши неудачи и наше смятение.